Глава семнадцатая. Лиана. С легкой усмешкой, но тем не менее, очень внимательно наблюдала за сукой, что стало костью в горле и никак не сдается. Хотя пора бы уже, особенно после тех фото. Встреча Варламовой со следователем не предвещала ничего хорошего. Эти двое, если споются, могут докопаться до правды. «Нина», — позвала ее, и когда та остановилась, подошла ближе. «Мы знакомы?» Настороженно поинтересовалась Варламова. Прищурилась, пытаясь вспомнить, где видела Лиану. «Ну же, фотографии!» С ехидной ухмылкой напомнила кошелке. Но та состроила непонимающую мину. «Ну и тупая же эта овца! Что только Слава в ней нашел!» «А, кажется, мы с вами столкнулись у офиса моего мужа, да? Вы его сотрудница? Похоже, фотографии, которые она держит в руке». «Пока что не видела». «Ого! Сотрудница!» Лиана скрестила руки на груди, с презрением рассматривая Варламову. «Ты конвертик-то открой, глянь, может, узнаешь?» Нина перевела удивленный взгляд на конверт, медленно открыла его и заглянула внутрь. «Ну же, смелее!» Подначивала ее, а курица, как назло, медлила, словно догадывалась, что может там увидеть. Наконец Варламова взглянула на первые снимки и застыла, выпучив глаза. «О, да!» Лиана плотоядно улыбнулась, приосанилась. «Ну что, мышка серенькая, дошло, кто я?» Варламова тут же изменилась в лице, сунула фотографии обратно в конверт и швырнула его под ноги девушки. «Так это твоя работа. В чем дело? Не уверена в себе?» или просто осознаешь, что женатого мужика не так просто увести из семьи. Серва вдруг шагнула к Ляне и прошептала ей прямо в лицо: «Мне плевать, что там у тебя с моим мужем. Но если еще раз ты хотя бы подумаешь о том, чтобы угрожать моим детям, я тебя уничтожу. Поняла? Не забывай, что ты всего лишь подстилка, а я жена, мать его детей». Я рассказала следователю о твоем дружке и о тебе. Уже совсем скоро вся ваша шайка поплатится за все, что натворила. И если я узнаю, что со славой это сделали вы, ты пожалеешь, что на свет родилась». Леона отшатнулась от нее, отступила на шаг назад. Как-то не так ей представлялся собственный триумф. «Разве не должна была эта сука разреветься и позорно сбежать?» но Варламова все наступало на нее и остановилась только тогда, когда Лиана уперлась спиной в свою машину. «Ты всего-навсего раздвинула перед Варламовым ноги, а я прожилась немного лет. Я была с ним, когда он был нищим, была с ним, когда он стал богатым. Я была, есть и буду, потому что родила ему двоих детей. Я часть его жизни. Не думай, что обычный секс его обяжет чем-то». Поверь мне, женщине, знающей этого мужчину лучше, чем он сам. Ты очень скоро ему надоешь. Знаешь, что случается с любовницами? Их просто бросают. Рано или поздно мужчины вспоминают о своей семье и возвращаются к жене. А вас выбрасывают, как использованный материал. На таких, как ты, не женятся, милочка. Таких, как ты, просто используют. Варламова протянула руку, словно хотела схватить Лиану за горло, но тот же убрала. Больше? «Никогда не приближайся к моей семье, иначе я тебя придушу голыми руками!» Сука ушла, а девушка запрыгнула в машину и повернула ключ в замке зажигания. Когда Варламова переходила дорогу, Лиана впилась пальцами в руль, и что было сил вдавила педаль газа в пол. Машина рванула вперед и тут же резко свернула в ближайший проулок. «Рано пока!» Быть может, за нее вопрос с курицей решит полиция. Сейчас нужно сделать так, чтобы в нападении на Славу обвинили его женушку, и тогда не придется даже руки об нее марать. Девушка улыбнулась своему отражению. Теперь видишь, кто тут победитель? Эта тварь еще не знает, с кем связалась. Вышла из машины, подобрала у мусорного бака кусок кирпича и на миг закрыла глаза. «Не бойся, это все во благо, так нужно!» выдохнула и, тихо вскрикнув, ударила себя обломком по щеке. Затем еще раз и еще. Стонала от боли, но продолжала себя истязать, вырывая клочья волос и обдирая кожу на руках кирпичом. Поставила несколько синяков на бедрах и с разбега влетела в мусорный бак, рассекла бровь и разбила нос. С тихим стоном упала на асфальт и закрыла глаза все ради тебя любимый нина а ты меня любишь варламов потрепала его за ухо чуть прикусила за палец которым он ласкал мою щеку люблю конечно а ты меня любишь варламова ну не знаю даже захихикала и извизгнула когда набросился на меня подминая по тебя не знаешь но держись Катал меня по зеленой весенней траве, щекоча и покусывая «Сейчас я тебя!» Хохоча и, объяваясь от новоиспеченного мужа, что-то кричала ему, признавалась в любви и снова дразнила, а он нападал. — Слав, а Слав? — вдруг посерьезненно нахмурилась. — А ты меня никогда не бросишь, другую не полюбишь? Он снисходительно улыбнулся. Покачал головой. «Какая же ты у меня дуреха, Нин! Но разве я идиот? От любимой жены уходить!» Мы были так молоды, так счастливы. Казалось, не существует ничего, что могло бы нас разлучить. Как же глупая была, как слепа. Он крутил роман у меня под носом, спал с другой. А теперь эта пигалица вот так вот запросто является и унижает меня. Когда увидела те жуткие снимки, на которых мой любимый муж с этой гадиной. Словно мир перевернулся снова, потому что жила во мне еще надежда, что ошибаюсь, и нет никакой любовницы, а у нас просто кризис наступил. Горько усмехнулась, зарыдала. Кризис, как же? Этот гад мне изменял, мне, матери своих детей. Просто трахал другую, пока я дома пекла ему пироги. Он наслаждался юным телом своей любовницы, пока я ждала его с работы, сидя у окна, а потом приходил домой и делал вид, что он устал на работе. Громко застонала, закрыв лицо руками, сотрясаясь от истерики, что накрыло волной безысходности. Кто-то тронул меня за локоть, повернулась к пожилой женщине. «Ваш билет, пожалуйста», — протянула ей квитанцию и отвернулась к окну. Не плачь, милая, все пройдет, а когда станет совсем не в моготу, скажи так, пройдет и это. Сунула мне в руку карамельку и ушла. Я еще долго смотрела вслед удаляющейся бабули и от чего то по-дурацки улыбалась сквозь слезы, сжимая в руке конфету и вспоминая маму, которая давно покинула меня. Она была такой же доброй, хорошей и всегда верила в чудо мамочка мамочка кирилл испуганно отшатнулся от меня видать выгляжу не очень привет мам Яна выбежала из комнаты с тетрадкой в руке и изумленно замерла что с тобой я сама не знаю что со мной кто бы мне поведал что вообще происходит с моей жизнью я устала просто взглянула в зеркало и ужаснулась Растрепанная, опухшая от слез я не была похожа на себя Простите, что не заехал за вами. Вы нормально добрались? Мам, ты отдохни. Мы с Киром вчерашние котлеты поели и тебе оставили. И доехали нормально. А где папа? Разве не он должен был нас забрать? Подняла взгляд на детей, и голова вдруг закружилась. Аж повело. Что же мне делать? Скрывать от них? А какой в этом смысл? Все равно ведь узнают рано или поздно. И хорошо, если узнают, когда Слава очнется. А если не очнется? В груди все в комок сжалось, не вдохнуть. Присела на стул, подперла рукой щеку и улыбнулась. — Вы у меня уже взрослые, да? — Мам, что случилось? Я с тревогой заглянула в мои глаза и повернулась к брату. — Кир, иди в комнату. «Не пойду. Пусть мама и мне скажет». Сын заупрямился. Принял воинственную позу. Мой маленький Варламов. «Ваш папа в больнице. Он заболел. И я не знаю теперь, когда выздоровеет». Я на неверяще мотнула головой. Взглянула на меня с подозрением. «Папа заболел? Ты шутишь, мам? Ты же знаешь» что я не стану шутить такими вещами. Дочь склонила голову, потупилась. — Мамочка, отвези нас к папе. Губы сына задрожали. Вот-вот заплачет. А у меня сердце кровью обливается от осознания всего происходящего. — Нельзя, сынок. Вас туда не пустят. Когда ему станет легче, я обязательно вас отвезу. А пока нельзя. — А когда ему станет легче? — Вы уроки сделали? «Ну, мам!» «По комнатам. Быстро!» Заварив крепкий чай, присела за стол и достала из кармана визитку Нефедова. Решившись, набрала его номер. Дождалась, пока ответит. «Илья Сергеевич, у меня для вас информация появилась». «Да, я вас слушаю, Нина Ивановна. Что-то вспомнили?» «Я видела любовницу моего мужа. Она подошла ко мне у больницы. Показала фотографию» на которых мой муж и она. Произнести это не могла, язык не поворачивался. Вернее, фотографии она подкинула мне в почтовый ящик, а потом... — Нина Ивановна, не торопитесь, прошу вас, расскажите все по порядку. Выдохнув, я начала все заново, не упуская мельчайших подробностей. Теперь я была уверена, что мерзкая девка замешана в покушении на славу. Возможно, Варламов решил с ней порвать, и гадина натравила на него своего дружка. Обо всех своих догадках я рассказала Нефедову, но тот отреагировал как-то вяло, так словно не верил мне. Нина Ивановна, давайте посмотрим на ситуацию со стороны. Раньше вы предполагали, что у вашего супруга есть любовница, загадочный шантажист, который, по вашим словам, требовал, чтобы вы развелись с мужем и угрожал вашим детям, с ней как-то связан. Опять же, это лишь вещи предположения. Теперь вы заявляете, что встречались с девушкой, которая передала вам фотографии, на которых она и ваш супруг в постели. Фотографии вы выбросили, имени девушки не знаете. Описание ее – молодая стройная брюнетка. Так вы думаете, что эта девушка вместе со своим сообщником-шантажистом напали на вашего мужа? Я ничего не упустил? Вы мне не верите, да, Нина Ивановна? Я не утверждаю, что вы вводите меня в заблуждение. Но, может, несколько утрируете? Дело в том, что вашего супруга ограбили. Вряд ли это сделала любовница или кто-нибудь по ее указке. Что ж, я вас поняла, Илья Сергеевич. До свидания. Бросив трубку на стол, в стену. Плевать. На все плевать. Пусть не верят мне. Пусть считают идиоткой. Лишь бы Слава выжил, и все вернулось на круги своя. Я не упрекну его ни в чем. Хоть и вряд ли смогу когда-нибудь забыть об этом предательстве. Никогда не вспомню об этой женщине. Никогда не допущу, чтобы дети узнали о том, что между нами произошло. Пусть только он очнется.